Глава 13. Где две глобальные общероссийские проблемы вступают в некоторую конфронтацию. Чем дольше живу, тем сильнее убеждаюсь, что есть такие люди, у которых голова лишь декоративное приложение к шопе. Из частного разговора. Когда дорога стала уже, Иван почти и не удивился. Его охватило какое-то пристранное душевное равнодушие, даже будто бы фатализом. Он сбросил скорость и первое время даже старательно объезжал ямины, которых хватало. Бер уже не пытался закидывать ноги, но обеими руками держался за сиденье, только изредка выдавал что-то. "Ой, как так можно? Как?" уточнил Иван. "Что под одна ли я шла вверх, а другая вниз? Это же противоречит здравому смыслу и логике". Дорога, как таковая, давно уже исчезла, превратившись в узкую, выбитую в жирной земле колею. «Ну, знаешь, дядя говорит, что Россию надо не логикой понимать, а душою». «Ай, я ее пока только задницей чувствую». Задница и вправду болела. И так, как не болела даже тогда, когда Иван учился верхом ездить. Он до сих пор не очень понимал, зачем это было нужно. Но бабушка заявила, что приличный аристократ просто-таки обязан уметь ездить верхом. И в кои-то веки Иван решился не спорить. Так вот, седло, казалось, было помягче сиденья этого монстра А впереди показалась лужа. Такая обширная, явно претендующая на нечто большее, чем краткое существование между двумя ливнями. Она обжила обе колеи, заполнив их, и выбралась за края, притопив и поле. «Разгон возьми!» – присоветовал пер когда Иван остановился. Вот не внушало ему лужа доверия категорически. «Думаешь? Может, сначала поглянем?» Взгляд остановился на резиновых сапожках, что выглядывали из-под сиденья, и на рюкзаке, где явно должно было быть что-то съедобное. Пирожки давно уж растворились в недрах желудка. «Если хочешь, гляди, а у меня красочи новые, фирма». Бир задрал штанину, демонстрируя белоснежные кроссовки. И вид их явно намекал, что для проверки лужи на глубину они никак не годились. Иван посмотрел на свои, которые тоже фирма и тоже белые. Самый модный в сезоне цвет, а шнурки зеленые. Потом посмотрел на сапоги и решился. Сдал назад, колеса крутанулись, вымешивая грязь. «Ну, держись!» Недавний фатализм отступил, изменяясь жаждой деятельности. Даже больше захотелось свершений хоть каких-нибудь. И мотор, откликаясь на желание, взревел. Машина содрогнулась, затрепезжала и рванула вперед. «Давай, давай!» – завопил Бер запоздало, пытаясь закрыть окно. Ручка прокручивалась, и стекло двигалось медленно. Иван подумал, что берт точно не успеет. Плеснула водой, грязной, мутной. Поднявшаяся волна на мгновение закрыла лобовое стекло. Поползла по нему тонкими струйками. Машина накренилась, словно желая поглубже занырнуть в грязь. Задние колеса продолжали крутиться, толкая железную коробку вперед. Ивана кинула на руль. С матом скатился на пол вверх. А ведь говорил, что пристегиваться надо. В окно плеснуло жижей, благо щит Иван успел поставить. Автомобильный монстр дернулся, захрипел и замер. Что за... Бир поднялся на четвереньки, потирая макушку. Но хоть лобовое не пробил. Что-то подсказывало Ивану, что за 120 рублей им лобовое не поменять. «Ну вот, приехали!» Иван, привстав, попытался разглядеть хоть что-то. И увидел воду, черную такую, в которой отражался, кажется, их несчастный Уасик. Иван заглушил мотор. «Куда? Куда-то определенно приехали!» Иван решительно открыл дверь и, высунувшись, насколько было возможно, огляделся. А что, по-своему даже красиво. В сумерки, подпираясь с востока, слегка облагородили окрестные пейсажи, придав им толику загадочности. Слева темнело поле, над которым начал подниматься туман. Пока реденький, этакими комками белых нитей, да ручейками. Справа тоже темнело поле. Где-то, впереди, маячила черная полоска леса, а вокруг темной гладью, готовой отразить первые звезды и тонкий серп месяца, расстилалась лужа. «Аш и зеть!» – Бер, высунувшись с другой стороны. С его волос стекло, на майке проступили темные пятна, да и с лица он пытался смахнуть то ли воду, то ли грязь. «И чего делать будем?» «На понятия не имею». Иван вернулся на место и достал телефон. «Связи по-прежнему не было». «Может, на помощь позовем?» бер потряс свою трубку и на всякий случай перезагрузил. «Не помогло». «Кого?» «Понятия не имею. Кого-нибудь? Должны же тут люди быть». «Я не уверен». Рука не желала расставаться с телефоном, как разум с пониманием, что телефон не поможет. «Сколько мы ехали? Ты кого-нибудь видел?» «Нет». бер сунул трубку в карман. Но ведь колею кто-то да проложил. И лужу налил, сволочь. Погоди, надо выбраться. Посмотреть, какая глубина. Там, может, как-нибудь... Сапоги пришлись, кстати. Иван стянул кроссовки и надел сапоги. Снова открыл дверь. «Может, ты сперва того, — предложил Бир, — палкой потыкаешь, глубину там проверишь? А у тебя палка есть?» «Нет». Иван сел на пол машины и опустил ногу, втайне надеясь, что дно, оно рядом. Дна не было. И чем глубже опускалась нога, тем яснее становилось, что эта треклятая лужа возникла не просто так, волей проведения, но на месте какой-то огромной, просто-таки необъятной ямины. Вот вода и до краев голенища добралась. Иван вздохнул и ногу вытащил. Стянул сапоги, следом носки. Подумал, джинсы тоже снял. «Ты чего?» «Не люблю мокрую одежду. И тебе рекомендую. Один я точно не справлюсь». Бир хмыкнул и молча принялся раздеваться. «Ой, знаешь, маменька каждый год в Карловы Вары ездит на целебные грязи. И дурные деньги уходят, а у нас тут грязи с головой смазаться хватит». «Думаешь, целебные?» Про Карловы Вары Иван не знал, бывать не случалось. Но вот здешние грязи определенно не вызывали желания погрузиться в них целиком». «Сомневаюсь, но бесплатно и точно». Бер сунул ногу в воду. «Тепленькая». И вторую опустил. Поглядел на стремительно темнеющие небеса и осведомился. «Вань, а Вань, а тебе когда-нибудь приходилось машину толкать?» «Нет», – признался Иван и тоже решился. Грязи вправду были, может, не сильно целебными, однако за день нагрелись. Он пошевелил пальцами и прислушался. Но нет, посторонней жизни под водяным покровом не ощущалось, а то ж мало ли. «Ну, если что, не поминайте лихом!» Бир соскользнул в грязь. «Ошизеть! Да она почти по пояс!» «Ага!» Вынужден был согласиться Иван. Дно у лужи против опасений наличества было. Оно, это дно, было мягким, размокшим и норовило расползтись меж пальцами. Более того, пальцы эти погружались в теплую жижу, намекая, что в ней не только машина увязнуть может. Иван выдернул ногу и сделал шаг, опираясь на бок машины. Еще один. Дно, к счастью, не углублялось и не скрывало иных ям. С Бером Иван встретился на середине, чтобы сполна оценить положение у Уазик ушел мордой в лужу и глубоко. Грязная вода мало не доходила до лобового стекла, а про движок, который должно было залить, Иван старался не думать. Потому как мысли получались печальными. «Ой, вручную не выдолкнем», — сказал Бер, тоже оценив размер катастрофы. «Даже вдвоем». Иван кивнул. «А чего спорить, когда и вправду? Берта посильнее будет обычного человека. Да и сам Иван...» Но не настолько же. К тому же мягкое дно засасывало не только босые ноги. «Слушай, мысль была вполне логичной. А ты дно уплотнить сможешь?» «Я? Ты ж Волотов!» «Ой, только по фамилии!» Берш лепнул по шее, и с руки сорвались грязные брызги. «Блин, тут комары!» Тотчас и над Ивановым ухом раздался прихарактернейший звон. Он хлопнул по шее, чувствуя, что не столько комара прибил, сколько грязь размазал. «Хм, а я думал, эльфов комары не жрут». «Эльфов они не жрут». Ивана перетернула. «Как он мог забыть о комарах? А меня вот наоборот любят. Так дно уплотнить не можешь?» «Нет, извини». «Да ничего. А что можешь?» Бир задумался, снова махнул рукой что окрестное комарье восприняло как особое приглашение, и сказал, «Ну, могу, пожалуй, под хохлому расписать машину. Или тебе больше палехские мотивы по душе?» Иван выдрал ногу из грязи, чувствуя, как между пальцами расползается жижа, и произнес призадумчиво, «Пожалуй, и без росписи неплохо будет. И чего делать? Толкать!» Хотя... Бера кинул пазик мрачным взглядом. «Пожалуй, если попробовать...» «Ты давай спереди дверь открой, а я сзади. На раз-два!» На раз-два Иван всем весом налег на кузов в том месте, где крепилась к нему дверь. Та чуть хрустнула, но не отвалилась. Правда, и машина не сдвинулась ни на сантиметр. Только ноги, кажется, глубже в грязюку вошли. «Что за...» «Ой, знаешь, по-моему, это бесполезно!» – пропыхтел Берр. А затем раздался шлепок, всплеск и следом громкий душевный мат. «Ты чего?» – Иван бросился на помощь, но, сделав шаг, почувствовал, как нога уезжает куда-то в сторону. Он только и успел, что нелепо взмахнуть руками, прежде чем мутное пахнущая болотом жижа поглотило его. Ненадолго. Вынырнул он быстро, и задыхаясь от обиды и возмущения. Из груди рвалось желание поделиться эмоциями с миром, Из носа и ушей текло, с волос, забранных в хвост, тоже. «Вот-вот!» — Бер подал руку и рывком помог подняться. вкажись реально приехали!» Солнце меж тем спустилось еще ниже. Тени стали длиннее, туманы поднялись, намекая, что еще немного, и затопят всю округу. «И что делать будем?» «Ну...» — Бер почесал макушку. Черные короткие волосы его топорчились вороньими перьями но с них хотя бы не капало. «Варианта я вижу два. Можно заночевать в машине». Иван отжал хвост, чувствуя, что простым мытьем головы не отделаешься. А если в грязи это и было что-то, кто-то, на эти мысли кожа отозвалась судом. «Спокойно. Это просто грязь обыкновенная. Или отправиться за помощью». «Куда?» Иван с трудом удержался, чтобы не почесаться. «Так по дороге». Куда-то она доведет, и проехали мы прилично. Значит, до Подкозельска всего ничего. Звучало разумно. Тогда надо идти. Мысль о ночевке в машине Ивану категорически не нравилась. Тем паче он подозревал, что к утру их засосет еще больше. Ты или я? Вдвоем? не -а». Бер покачал головой. А вещи? Тоже верно. Про вещи Иван как-то не подумал. А ведь помимо дядюшки дядюшкиного рюкзака оставались и шмотки, и ноут, планшет, да и так. Иван вздохнул и поглядел на машину, прикидывая, что, может, все-таки выйдет. Назад смысла идти точно нет. Там сколько ни ехали, жилья не было. Значит, вперед. Бер поглядел на далекую кромку леса и сглотнул. Как-то вот не знаю. Слушай, а правда, что волки эльфов не едят? Эльфов? нет иван хлопнул по шее на которую пристроился очередной комар с заведомо недобрыми намерениями и аккурат в этот миг ухо уловило тоскливый протяжный вой и не только иванова может предположил бер все таки заночуем а завтра поутру и отправимся у тебя вода есть минералки поллитра осталосьлась и иван потер шею комарье привычно звенело намекая на то что ночь грозит быть незабываемой. Волки, волки летом сыты, в теории, и нападать на людей не станут, тоже в теории. Иван очень надеялся, что волки эту теорию читали. «Пошли, что ли?» — бер побрел к краю лужи. «Куда?» «На берег, хоть травой оботремся». Это была плохая идея, очень плохая. Правда, Иван не сразу осознал. «А что?» Трава по обе стороны колеи поднималась высоко, по колено считай. И сумерки. В сумерках что разглядишь? Да и не было желания вовсе разглядывать. Трава и трава. Он, скинув майку, пучок выдернул. И Бер тоже. И кто из них заорал первым, Иван точно не смог бы сказать. а «Ай-яй, -я печется!» Бер закружился, дуя на руки. А Иван понял, что и ладони, и кожа на груди стремительно покрывается пузырями. «Крапива!» Иван перевел взгляд на ложу которая уже не казалась таким уж злом. «Ага!» — Бер помотал рукой, а потом замер. «Вань! А Вань! С тобой чего-то не того!» «Знаю!» Пузыри расползались и набухали, кожа краснела. «У меня аллергия!» — мрачно произнес Иван и шагнул к луже. «А! Стой! Ты чего?» Прохладная вода слегка унила зуд. Иван, не удержавшись, нырнул в болотную эту жижу с головой поскольку шея уже оболила, щеки тоже потеплели, намекая, что за прошедшие годы аллергия никуда не делась. «Вань!» — донеслось издалека встревоженное. «Не дури! Это сейчас лечится!» «Знаю!» Иван вынырнул, отплевываясь, поскольку вода опять затекла и в нос и в уши. «Так полегче будет!» а, -а, -а, а то я уже решил, что-то добиться с горя!» Дядя услышь такое, наверное, посмеялся бы сказал бы, что ничего-то другого от Ивана не ожидал. Но уж нет, у него тоже гордость имеется, где-то там, во глубинах души. Иван разогнулся и, зачерпнув у дна горст размокшей земли, плюхнул на грудь и растер. Знаешь, произнес Бер задумчиво, а нам и вправду лучше тут переночевать. Завтра с утра рассветет, может, ручей какой найдем, или вот озерцо Умоемся, а то чего людей пугать-то? Иван вздохнул. «Надо бы только костерка развести. Слушай, а помнишь, на факультативе нам Сарыч заклятие одно давал для огня?» «Не помню», — приснулся Иван. «Вот и я не помню. Ладно, пойду поищу дров каких». Бир залез в машину, чтобы вытащить мобильник. «Думаешь, заработает?» «Думаю, что скоро станет так темно, что без мобила я не то что трава Я себя не найду». И это было правдой. «Иван, а правда, что эльфы могут с волками говорить?» «Эльфы? Могут. А ты?» «А я тебя под хохлому могу. Или тебе больше по душе палехские мотивы?»